Летающий марш. Уильям Олден. Однажды мы с профессором Ван Вагенером шли вместе на почту, когда встретили пехотный полк. Конечно, мы остановились, чтобы посмотреть на них, потому что я не думаю, что на свете есть человек, которому не нравится смотреть на солдат. Меня заинтересует даже полк чекасских кассиров, одетых в нелепую форму и играющих в солдатики. А что касается этого конкретного полка, то он был одним из лучших в федеральной армии, и это говорит о многом. Профессор посмотрел на людей критическим взглядом, которые все принимают в подобных обстоятельствах, и вскоре он сказал: "Полковник, разве вы не считаете, что полк, который мог бы проходить 200 миль в день, был бы гораздо более эффективным, чем тот, который мог бы промаршировать лишь 20 миль?" Хм, при прочих равных условиях это, конечно, было бы так, ответил я. Но солдат, который может проходить 100 миль в день, не говоря уже о 200, ещё не родился. Я думаю, ты ошибаешься, полковник, сказал он. Я считаю, что при использовании надлежащих средств маршировать со скоростью 20 миль в час, может быть, так же легко, как сейчас маршировать со скоростью 4 миль в час. «Вот вы опять», — сказал я, — «вы думаете о каком-то изобретении, которое произведет революцию в военном искусстве?» «Мой дорогой профессор, вы революционизируете военное дело с тех пор, как я вас знаю. Но я не заметил, что оно было революционизировано в какой-либо значительной степени. Что ж, в тот момент больше ничего не было сказано на эту тему». Например, на месяц спустя Ван Вагнер однажды утром пришёл ко мне домой с большой корзиной, полной машин и химикатов, и попросил меня одолжить ему мой задний двор на час или два, пока он будет производить революцию в искусстве войны. Конечно, я сказал ему, что он может делать на моём заднем дворе всё, что ему заблагорассудится, при условии, что он не будет делать это с помощью динамита или любой другой взрывчатки. И он заверил меня, что на этот раз в том, что он намеревался сделать, не было ничего ни в малейшей степени опасного. Я вам всё объясню, сказал он, садясь на скамейку на моём заднем дворе и вытирая лоб тряпкой, испачканной химикатами, потому что корзина была тяжёлой, а день был жарким. Вы помните, мы говорили на днях о маршевых способностях пехотных полков? Теперь позвольте мне спросить вас, из-за чего солдату тяжело маршировать или любому мужчине ходить пешком? Разве это не сила тяготения, которая прижимает его к земле и не позволяет ему поднять ногу иначе, как мускульным усилием? Я полагаю, что это так, сказал я. "Что ж", сказал Ван Вагнер. "Теперь, если бы вы могли уменьшить силу тяготения наполовину или, скажем, на 2/3 людям было бы намного легче идти, чем при существующих обстоятельствах, не так ли? Признаю это, вынужденно сказал я. Всегда было необходимо признать предположение Иван Вагнера при условии, что вы хотели продолжить с ним разговор. Вы действительно умный человек, полковник, сказал он. Чавы временами вы довольно медленно воспринимаете достоинство любого ценного изобретения. Как я уже говорил, если вы хотите облегчить ходьбу или марширование, то что нужно сделать, так это уменьшить силу тяготения. Теперь это то, что я предлагаю сделать в случае каждого отдельного солдата. Я не могу понять, почему никому давным-давно не пришла в голову та же идея. Но так обстоит дело с большинством изобретателей. Они никогда не видят то, что находится прямо перед их глазами, но всегда ищут то, что находится за много миль от них. Поскольку это было то, что я сотни раз говорил Ивану Вагнеру о его собственных изобретениях, я начал думать, что он не был таким уж необучаемым, каким обычно бывает учёный человек. Пожалуйста, взгляните на мою рубашку на минутку, продолжал профессор Как вы видите, она сделана из очень тонкой ткани с покрытием из индокаучука. Кроме того, вы заметите, что он сделан из двух слоёв резиновой ткани, соединённых вместе на шее и талии, что как раз там, где пуговка воротника обычно находится сзади на моей шее, находится маленький клапан. Теперь эта рубашка вмещает ровно столько кубических футов газообразного водорода, сколько было бы достаточно, чтобы поднять человека моего веса вместе с 80 фунтами оружия и снаряжения. Тебе не кажется, что в резиновой рубашке будет довольно жарко, спросил я. Немного жарковато, ответил он, но я легко могу это преодолеть. Кроме того, Тепло рубашки не имеет никакого отношения к вопросу. Факт, на котором я хочу, чтобы вы сосредоточили своё внимание, заключается в том, что наполняя эту рубашку водородом, я преодолеваю эффект гравитации, то есть я делаю себя лёгким, как воздух. Тогда вы имеете в виду, что солдат должен летать, а не маршировать, спросил я. "Вовсе нет", сказал Ван Вагнер. Я просто предлагаю сделать его таким лёгким, чтобы он мог делать шаги длиной 30 или 40 футов и с совершенной лёгкостью перепрыгивать через живые и изгородные ручьи. Я хотел напомнить профессору о прыгающей машине, которую он когда-то изобрёл и которая чуть не убила его, когда он попытался её использовать, но я промолчал. А теперь сказал мой друг, снимая сюртук и жилет и вытирая пот, струившийся по его лицу. Я приведу вам практическую иллюстрацию ценности моего изобретения. Это первый раз, когда я действительно экспериментирую с этим, но у меня есть абсолютная уверенность в его практичности. Кстати, мы словами Иван Вагнер открыл свою корзину и достал что-то вроде жестяного ранца с прикреплённой к нему резиновой трубкой. Это, сказал он, генератор Я закрепляю это на спине, и вы поймете, что если бы я был солдатом, я бы носил это вне своего рюкзака. Я соединяю трубку с рубашечным клапаном и поворачиваю этот маленький запор на кран. В тот момент, когда запорный кран поворачивается, газ начинает выделяться и поступает по трубке в рубашку. Когда у меня остаётся достаточно бензина, чтобы уменьшить свой вес наполовину, я отключаю подачу и продолжаю свой путь, делая шаги длиной в 20 футов и чувствую себя почти таким же лёгким, как птица. Но сначала я должен пристегнуть эти свинцовые подошвы к своим ботинкам. Чтобы быть уверенным в сохранении вертикального положения, видите ли, я буду в таком же положении, как и ныряльщик, весь тело которого уменьшается по мере погружения в воду. Он вынужден носить ботинки, утяжлённые свинцом, потому что без них он может перевернуться вниз головой. Ван Вагнер тщательно провязал к ногам свинцовые подошвы, затем пристегнул генератор к спине и попытался повернуть стоп-кран, о котором он говорил. Ему было так трудно найти его, что он попросил меня повернуть его для него, что я, конечно, и сделал. Вскоре газ начал шипеть при его поступлении, и профессор начал раздуваться по мере того, как его рубашка постепенно наполнялась. Когда она, по-видимому, была заполнена, примерно наполовину, он попросил меня выключить газ, а затем пошел через мой задний двор. Конечно, нельзя отрицать, что Газ довольно хорошо справился со своей работой. Ван Вагнер пересёк этот двор, делая шаги длиной около 10 футов и мягко подпрыгивая в воздух каждый раз, когда его ноги касались земли. Тем не менее, его походка, по всей видимости, была самой пьяной походкой, которую когда-либо видели с тех дней, когда Ной создал своё великое изобретение опьянство. Дело профессора раскачивалось вперёд, назад и в бок и в основном находилось под углом, скажем, 50 градусов к земле. Было ясно, что если бы не свинцовые подошвы, пристёгнутые к его ботинкам, он бы много ходил на голове. Я следовал довольно близко за ним, и он очевидно получал огромное удовольствие, потому что продолжал окликать меня, чтобы я заметил, какой он лёгкий. Это требовал признать, что он нарушил гравитацию своей газовой машиной. Даже когда он провалился обеими ногами в куст шиповника и застрял там, пока я не вытащил его оттуда с большим усилием, оставив большую часть своих брюк в кустах, он никогда не терял присутствия духа. Он дважды обошёл двор, когда произошёл небольшой несчастный случай, прервавший его эксперимент. Он наступил обеими ногами на хвост моей кошки. Тогда Томи был одним из самых вспыльчивых котов, которых я когда-либо знал, то есть до тех пор, пока вы относились к нему с должным уважением. Он также был чемпионом по кошачьему бою в Нью-Берлин-Полисвилле. Едва ли был вечер, когда у него не случалась поединка с каким-нибудь котом-соперником, и, как правило, он выигрывал его в двух, максимум в трёх раундах. Он спал под небольшим розовым кустом, когда профессор спустился ему на хвост, и это разозлило его, что было вполне естественно. Я бы сам разозлился, если бы был на его месте. Будучи вне себя от ярости, Томи показал свой характер несколькими завываниями, а затем он прыгнул на плечо профессора, где он остановился ровно настолько, чтобы дать ему пару хороших ударов по каждой щеке, от которых пошла кровь, а затем он перелез через забор в поисках тихого места, где он мог бы привести в порядок свой хвост. Я подошёл к профессору, чтобы посочувствовать ему, пока он вытирал кровь со своего лица, но он крикнул мне, чтобы я не подносил к нему мою сигарету, потому что газ утекал и мог произойти взрыв. Я мог видеть, что его размер быстро уменьшался, и через некоторое время весь газ вышел через полудюжинные отверстия, которые кошачьи когти проделали в рубашке, и профессор смог ходить, как обычный крестьянин. Я больше ничего не могу сделать, сказал Ван Вагнер, пока не заделаю дыры в своей рубашке. А потом он использовал много научных выражений о кошках вообще, что было простительно в данных обстоятельствах. Я сказал ему, что Томми был одним из солидных котов Нью-Берлин-Полисвера и пользовался всеобщим уважением. Что касается того, что он разозлился, когда учёный человек со свинцовыми подошвами приземлился ему на хвост, то это можно понять по-человечески. И он не должен винить за это кошку. Я виню его не столько за то, что он разозлился, сказал Ван Вагнер, сколько за то, что он не проявляет никакого интереса к науке. Но так бывает только с кошкой. Любая кошка скорее испортит эксперимент, чем нет. Мой друг, который много занимается в вебисекции, говорит мне, что у него больше проблем с кошками, чем с любыми другими животными. Однако теперь дело сделано, и нет смысла говорить что-либо ещё. Я думаю, вы признаёте, что мой эксперимент удался на славу. Я признаю, сказал я, что любая армия в мире убежала бы от врага, приближающегося в таком же образе, в каком выходили вокруг моего двора. Подождите, пока у меня не появится немного больше опыта, сказал профессор. У меня в рубашке было недостаточно газа, а мои ботинки были недостаточно тяжёлыми. Когда я узнаю точное количество газа, которое я должен использовать, и точный вес, который нужно прикрепить к моим ногам, всё, что будет необходимо это практика. Я смею сказать, что примерно через 3 дня, потренировавшись, я смогу ходить со скоростью 30 миль в час, совершенно устойчиво и без малейшей опасности несчастного случая. Завтра, примерно в этот же час, я вернусь сюда с починенной рубашкой и и всем готовым для последнего и убедительного эксперимента. Я надеюсь, у вас хватит ума запереть этого отвратительного кота, потому что я не могу обещать успеха ни в одном эксперименте, если это чудовище будет под рукой. — Хорошо, — сказал я, — кот будет заперт. Но я хочу спросить вас, что произойдет, когда ваша армия пройдет маршем по стране в рубашках, надутых газом? Кошки ужасно распространены, и если армия наступит кошки на хвост, начнётся паника, которая будет хуже поражения. Ван Вагнер ни с ни зашёл до того, чтобы ответить мне, но он вышел из моего двора с корзиной в руках и сияющим триумфом на лице, что показалось мне немного преждевременным, ввиду всех фактов. Что ж, на следующий день профессор появился в тот же час в самом лучшем распоряжении духа. На этот раз у него были сверхтяжёлые свинцовые гири для ног. И когда всё было готово, я включил подачу газа для него, пока он не решил, что его вес уменьшился примерно до 1/3 от того, что было обычно. Затем он дал мне слово выключить газ, а сам пошёл через двор. Его походка была лишь немного пьянее на вид, чем накануне, но он безусловно поднимался над землёй с огромной скоростью. Каждый раз, когда его ноги касались земли, он подпрыгивал примерно на 10 футов в воздух и снова опускался за добрых 30 футов от того места, откуда стартовал. Он преодолел весь двор, который составлял целых 50 футов в мгновенье ока, и когда он проходил мимо меня на обратном пути, он был так взволнован, что попытался хлопать ногами и кукарекать, как петух. Я не говорю, что это было вполне достойно, респектабельного ученого, но следует учитывать настроение изобретателя, который обнаружил, что его изобретение работает. Но профессор совершил самую большую ошибку в своей жизни, когда попытался хлопнуть ногами вместе. При этом одна из его свинцовых подошв, которая была завязана самим профессором каким-то слабым узлом, отвалилась и... Иван Вагнер взлетел в воздух как подстреленный. Я видел, как он пытался дотянуться до запорного крана, который перекрывал подачу газа из его рубашки, но он не мог его найти, и это не принесло бы ему никакой пользы, если бы он его нашёл. В чём нуждалась его рубашка? Так это в каком-то предохранительном клапане для выпуска газа в случае аварии. Но Иван Вагнер не снабдил её каким-либо подобным клапаном. Без своей свинцовой подошвы он был значительно легче атмосферы, и следовательно, ничто не могло помешать ему подняться. С юга дул лёгкий ветерок, и поскольку ван Вагнер медленно поднимался и, казалось, дрейфовал в сторону густо застроенной части города, я надеялся, что он сможет уцепиться за какое-нибудь здание и продержаться, пока кто-нибудь не придёт ему на помощь. Он не сказал ни слова, пока плыл вверх. Но я готов поспорить, что он многое бы отдал, если бы кошка могла прыгнуть на него с крыши дома и проколоть его одежду. Я крикнул ему, чтобы он сохранял хладнокровие, что легче всего сказать человеку, попавшему в затруднительное положение, но он просто улыбнулся покорной улыбкой и исчез за домом. Я выбежал из парадные двери и погнался за профессором, не спуская с него глаз, как моряк не спуская глаз с человека, который упал за борт. Хотя не было никакой возможности послать за ним спасательную шлюпку или, если уж на то пошло, спасательный шар. Он плыл на высоте примерно 50 футов, и вскоре я увидел, что он направляется прямо к пресветеранской церкви. Сама церковь была всего около 30 футов в высоту от земли до крыши, но у неё был шпиль, который достигал доброй сотни футов в высоту, хотя и не выглядел таковым. На самом деле, это выглядело так, как будто оно было ниже баптистского шпиля, высота которого составляла всего 85 футов. И при свитариане обычно выигрывали бесконечные пари, побуждая незнакомцев делать ставки на сравнительную высоту двух шпилей. Однако в данный момент это не имело значения. Ван Вагнер дрейфовал среди общего энтузиазма жителей, которые все выбежили из дверей, чтобы увидеть его. И вообразили, что он изобрёл какой-то новый способ передвижения по воздуху и добился большого успеха в этом. Все говорили, что на этот раз профессор сделал величайшее изобретение века, и что у нового в Берлин-Поле с Вилля будет шанс установить ему памятник после его смерти, который привлечет тысячи посетителей. Я ничего не сказал, потому что ничто из того, что я мог сказать, не помогло бы профессору благополучно спуститься на землю, и у меня не хватило духа разрушить репутацию, которую он так внезапно и случайно создал. По удивительной удаче Ван Вагенеру случилось добраться до самой вершины Пресвятырианской колокольни, и он ухватился за нее и держался изо всех сил. Держаться было не за что, кроме грома от вода, потому что, конечно, никакого креста там не было. А на том месте, где должен был быть крест, стоял большой позолоченный ананас, слишком большой, чтобы обхватить его руками. Я никогда не мог понять, зачем туда положили позолоченный ананас. Однажды я спросил об этом главного диакона, но он ни с ни зашёл до ответа и просто предложил мне лучше изучать священные писания. Так вот, у меня вошло в привычку изучать их с тех пор, как я был мальчиком, но я никогда не помню, чтобы встречал какой-либо намёк на ананасы. Когда-нибудь я соберусь разобраться в этом вопросе и получить удовлетворительный ответ. Моя собственная идея заключается в том, что когда комитет, который строил церковь, пришел к решению об украшении вершины колокольни, старый дьякон Уайт, который был импортером ананасов, бананов и тому подобного, подумал, что он мог бы рекламировать свой бизнес, поместив большое позолоченное ананасовое яблоко там, где никто не мог этого заметить. К тому времени, когда я подошел к церкви, там было около двух тысяч человек». Мужчин, женщин и детей, ожидавших увидеть, как профессор упадет, и размышляя о том, до какой степени он будет покалечен к тому времени, когда ударится о землю. Все они были в прекрасном расположении духа, как обычно бывает у людей, когда их бесплатно допускают на какое-нибудь привлекательное шоу. Единственным исключением был дьякон Уайт. Он решительно не одобрял поведение Ван Вагенера, И сказал, что это не многим лучше, чем светотатство. Конечно, я знал, что профессору не грозило поденье. Что он хотел сделать, так это избежать падения. Я понял, что нужно как можно скорее поставить ему верёвку, посчитав, что у него хватит ума понять, как ею пользоваться. Трудно заключалось в том, как протянуть к нему верёвку, потому что снаружи шпиль был совершенно гладким, так что никто не мог на него забраться. а в городе не было лестницы, которая доставала бы до половины высоты ананаса. Довольно скоро я увидел выход из положения. Я послал человека за двумя стами футами прочной лески, а потом нашел мальчика, который запускал воздушных змеев и выкупил у него весь запас за пятьдесят центов. В детстве я неплохо управлял летающими змеями, и мне не потребовалось много времени, чтобы направить воздушного змея так, чтобы верёвка упала на плечо Ван Ваггенеру. Я видел, как он схватил её одной рукой. Затем я привязал 200-футовую леску к воздушному змею и потряс её, подавая профессору сигнал тянуть дальше. Он так и сделал, и вскоре в его распоряжении я оказался один конец лески. И он пустил воздушного змея по течению вместе со шнуром и всем прочим. Любой человек, который не был бы учёным человеком, знал бы, что я ожидал, что Ван Вагнер привяжет верёвку к своим лодыжкам и позволит мне осторожно спустить его вниз. Но профессор никогда не думал об этом. Он крепко привязал леску к громоотводу и начал сползать по нему. Естественно, его раздутая рубашка делала это невозможным. Мы могли видеть, как он держался за леску обеими руками, а его тело раскачивалось под прямым углом. Но несмотря на всё, что он мог сделать, ему не удалось спуститься по леске ни на фут. Публика была взволнована больше, чем когда-либо, и ставки на окончательную судьбу профессора были ожевлёнными. Но через некоторое время он пришёл к выводу, что совершил ошибку. Я никогда в жизни не испытывал большего облегчения, чем когда увидел, что он забрался обратно на своё насест на ананасе и начал отвязывать леску. Он держал меня в напряжении в течение следующих 10 минут, пока сам отдыхал, а затем я был поражён, увидев, как он привязал леску к обеим лодыжкам. Я тянул свой конец, пока леска не натянулась, и тогда Ван Вагнер ослабил хватку, и я начал осторожно подтягивать его. Толпа зааплодировала, когда увидела, что происходит, хотя было много споров по поводу ставок, которые некоторые люди утверждали, что я вмешался в судьбу, предоставив Ван Вагенера средства для спасения. Конечно, было что сказать в поддержку этого взгляда на дело, потому что если бы не я, люди, которые держали пари, что Ван Вагнер упадёт и покончит с собой, должно быть, выиграли бы. Однако спор был урегулирован арбитражем, и Дикен Уайт, арбитр, объявил, что все ставки отменены вследствие моего вмешательства, которое, добавил он, было полностью оправданным в данных обстоятельствах. Но он был абсолютно честным человеком во всех деловых отношениях, и публика доверяла ему. Это было прекрасное зрелище, то, как профессор спустился вниз, когда я натянул за верёвку Он держался совершенно прямо, но в то же время продолжал медленно вращаться вокруг своей оси. Его руки были вытянуты под прямым углом к телу, чтобы немного удерживать равновесие. И в целом он производил впечатление ангела без крыльев, благословляющего толпу. На его лице была милая улыбка, когда он приблизился достаточно близко, чтобы мы могли это заметить, и его глаза были закрыты, вероятно, потому, что он чувствовал лёгкое головокружение. И это придавало ему умиротворённый вид, который вызвал всеобщее восхищение. Когда он достиг земли, я крепко схватил его и разрезал его натянутую рубашку своим пиратским ножом. Затем, когда весь газ вышел, я развязал ему ноги и подавая ему руку, поскольку он был более или менее слаб от волнения, вызванного его приключением, я отвёз его домой, сопровождаемый ликующей и восторженной толпой, состоящей из всех видных граждан этого места, безразличие она национальности, веры исповедания или политических взглядов. Со своей стороны, я считал, что изобретение Ван Вагнера было успешным. Но как ни странно, он никогда больше не проводил с ним никаких экспериментов. Видите ли, он довольно сильно испугался, когда дрейфовал над городом и цеплялся за Пресветерянскую колокольню. И в результате он, как вы могли бы сказать, охладел к своему изобретенью. Впоследствии я так и не смог заставить его заговорить об этом. И когда я увидел, что его действительно беспокоит, что я напоминаю ему об этом, я сменил тему. Теперь, когда Ван Вагенер мертв, любой желающий может воспользоваться его изобретением и добиться практического успеха. Я бы нисколько не удивился, если бы Эдисон когда-нибудь взялся за это дело, потому что он мастерски воплощает идеи других людей. Конечно, я не собираюсь вмешиваться в это дело. Мир достаточно хорош для меня в его нынешнем виде, и если бы я добился своего... В ближайшие 100 лет не было бы изобретено ничего нового. 1896 год.